Гийом Мюссо. «Потому что я тебя люблю». Ничто лучше, чем роман, не дает представления о том, что реальность устроена плохо, что ее недостаточно для удовлетворения желаний, стремлений и мечтаний человека. Марио Варгас Льоса. Слушателям от автора. Не рассказывайте вашим друзьям, чем заканчивается эта история. Иначе сюрприза не будет. Глава 1. Ночь, когда все началось. Мы должны научиться распознавать их сами. Самые важные перекрестки на нашем жизненном пути. Ведь путевых указателей нет. Эрнест Хемингуэй Декабрь 2006 года Рождественский вечер в самом центре Манхэттена С утра беспрестанно падает снег. Скованный холодом никогда не засыпающий город, кажется, начинает затихать, несмотря на непрекращающуюся вакханалию уличного освещения. В рождественский вечер машины катятся по улицам на удивление плавно. Слой пушистого снега и плотные сугробы затрудняют малейшее передвижение. На углу Мэдисона, Веню и 36-й улицы один за другим плывут лимузины, стараясь придерживаться заданного ритма. Они доставляют своих пассажиров к центральному подъезду красивого дома в стиле Ренессанс, туда, где располагается библиотека Моргана. Это один из самых престижных культурных фондов Нью-Йорка, отмечающий сегодня свое столетие. На парадной лестнице круговорот смокингов, роскошных нарядов, мехов и драгоценностей. Толпа стекается к павильону из стекла и стали. Он, являясь продолжением здания, гармонично вписывает его в XXI век. Длинный коридор последнего этажа ведет в просторную комнату, где за стеклами витрин выставлены некоторые из сокровищ фонда. Библия Гутенберга, украшенные миниатюрами средневековые манускрипты, рисунки Рембрандта, Леонардо да Винчи и Ван Гога, письма Вольтера и Эйнштейна и еще краешек бумажной скатерти, на котором Боб Дилан написал слова «Blow in the wind», унесенные ветром. Боб Дилан, 1941 год рождения. Американский автор-исполнитель песен, поэт, художник. По данным опроса журнала Rolling Stones, является второй после The Beatles по значимости фигурой в истории рок-музыки. Постепенно наступает тишина, опоздавшие занимают места. На сегодняшний вечер часть читального зала специально переоборудована для того, чтобы некоторые привилегированные гости смогли услышать сонеты Моцарта и Брамса в исполнении скрипачки Николь Хэтауэй. т Под аплодисменты исполнительница выходит на сцену. Это молодая женщина, 30 лет, умная, роскошная в ореоле выпавших на ее долю страданий. Прическа в стиле Грейс Келли придает ей облик хичкоковской г е р о и н и Николь Хэтэуэй восторженно принимали на многих сценах мира. Она играла с самыми знаменитыми оркестрами и, записав в 16 лет свой первый диск, уже тогда получила бесчисленное количество наград. Пять лет назад ее жизнь была разрушена. Пресса и телевидение широко освещали эту драму, и с того времени ее известность перестала быть достоянием л и ш у с к о г о круга меломанов. Николь поприветствовала публику, и приготовилась играть. Ее классическая красота великолепно сочеталась с элегантностью патрицианского здания, и казалось, что античные гравюры и манускрипты эпохи Возрождения — ее естественная среда. Решительным и наполненным смыслом прикосновением к инструменту ее смычок сразу же заговорил со струнами, и этот диалог продолжился до самого конца исполнения. За стенами здания — холодная ночь, и снег все падает и падает. а внутри — комфорт, блеск и утонченность. Менее чем в 500 метрах отсюда, недалеко от станции метро «Гранд-Централ», медленно приподнимается крышка канализационного колодца. Оттуда высовывается всклокоченная голова человека, взгляд потухший, лицо со следами побоев. Отпустив черного лабрадора, которого он держал на руках, человек с трудом выбирается на заснеженный тротуар, переходит улицу, Зигзагами передвигается по мостовой, не давая автомобилям, закатившим клаксоновый концерт, раздавить себя. Худой и обессиленный, бомж одет в грязное поношенное пальто. Когда он сталкивается с прохожими, те ускоряют шаг и инстинктивно отходят в сторону. Это естественно. Он знает, что вызывает страх, что дурно пахнет. Мочой и потом. Ему только 35, а а выглядит он на пятьдесят. Раньше у него была работа, жена, ребенок и дом. Но это было давно. Сейчас он бродячая тень, призрак, обернутый в тряпки, бормочущий бессвязные слова. Он с трудом держится на ногах, скорее тащится, нежели идет. Качается. Какое сегодня число? Который час? Какой месяц? Он уже не знает. Все смешалось в голове. Он видит огни города, но они будто расплываются. Снежные льдинки, гонимые ветром, царапают ему лицо, словно крошечные лезвия. Ноги застыли, желудок болит, в костях ломота. Прошло уже два года с тех пор, как он покинул общество людей, чтобы закопаться в утробе города. Как и тысячи других бомжей, он нашел убежище в подземельях метро, трубах канализации и на железнодорожных путях. Добропорядочные граждане и туристы, спите спокойно. Политика нулевой толерантности, проводимая муниципалитетом, принесла свои плоды. Поверхность Манхэттена тщательно зачищена, но под сверкающими н е б о с к р е б а м и теплится параллельная жизнь человеческих отбросов Нью-Йорка, обживающих п р о с т р а н с т в о туннелей, ниш и впадин. Тысячи людей-кротов, сброшенные на дно, скрываются от полицейского преследования, втиснутые в грязные подземелья среди крыс и экскрементов. Это правда. Человек роется в кармане, чтобы достать бутылку скверного алкоголя. Конечно, он пьет. А как иначе? Глоток, затем другой. Чтобы забыть холод, страх, мерзость. Чтобы забыть свою прежнюю жизнь. Последнее движение смычка Николь х е т э у э й В течение двух тактов в зале стоит полная тишина. Та самая знаменитая тишина после Моцарта, когда кажется, что он, Моцарт, все еще звучит, и вдруг... Мощные аплодисменты, сметающие музыку. Исполнительница склоняет голову, получает букет, пересекает зал, принимая поздравления со всех сторон. Пусть приглашенные изливают восторги, в источают похвалы. Николь знает, что ее исполнение не было потрясающим. Она сыграла эти сонаты безукоризненно, технично, кристально чисто и очень выразительно, но без души. С отсутствующим видом она механически пожимает кому-то руки, слегка прикасается губами к шампанскому, и ей уже хочется ускользнуть. — Ты хочешь вернуться, дорогая? Она медленно оборачивается на этот успокаивающий голос. Это Эрик, ее компаньон, стоит перед ней с бокалом мартини. Ее поверенный, и вот уже несколько месяцев в какой-то мере спутник жизни. Всегда рядом. Он был с ней всегда, когда она в этом нуждалась. — Да, у меня кружится голова. «Отвези меня домой». Не дожидаясь ответа, он устремляется в вестибюль и уже протягивает ей серое фланелевое манто. Она укутывается в него, запахнув воротник. Быстро попрощавшись, они спускаются по величественной мраморной лестнице. А в это время наверху праздник только начинается. «Я тебе вызову такси», — предлагает Эрик уже в вестибюле. «Схожу в контору и догоню тебя». «Я с тобой. Это всего лишь пять минут». «Зачем? Такая скверная погода». Мне хочется пройтись и подышать свежим воздухом. Но это может быть опасно. С каких это пор стало опасным пройти пешком 300 метров, и потом ты ведь рядом? Как хочешь. Они в молчании вступают на тротуар, и сквозь пронизывающий холод быстро доходят до Пятой авеню. На улицах все еще мало машин. Снег продолжает заваливать город тяжелыми бесшумными хлопьями. Машина вот уже в каких-нибудь ста метрах, сразу за Брайант парком. когда стоит хорошая погода Это место — приятный зеленый уголок, идеальный для вылазки на солнце, пикника или партии в шахматы вблизи фонтана. Но этим вечером оно, погруженное в темноту, выглядит зловещим и пустынным. — Давай деньги! — Николь слабо вскрикивает. Перед ее глазами молнией сверкает нож. — Деньги, говорю тебе! — приказывает обладатель ножа. Это человек неопределенного возраста, очень крупный и мощный. Его бритый череп высовывается из-под темной ветровки, спускающейся до колен. Все лицо, даже дырки малюсеньких глаз, горящих демоническим огнем, пересекает грубый шрам. «Быстрее!» «Окей, окей», — сдается Эрик, доставая бумажник, протягивая еще и Брайтлинг и мобильный телефон. Брайтлинг — швейцарские наручные часы. Человек хватает все это и подходит к Николь. У нее сумка и футляр со скрипкой. Она старается скрыть волнение. Не в силах выдержать взгляд грабителя. Николь просто закрывает глаза. Преступник срывает жемчужное колье, а она повторяет про себя алфавит в обратном порядке. Быстро-быстро, как в детстве, чтобы победить страх. Z, Y, X, W, V, U. Это все, что она смогла придумать, чтобы отвлечься, ожидая момента, когда все это станет лишь дурным воспоминанием. T, S, R, Q, P, O. Он сейчас уйдет. Ведь он взял все, что хотел. Деньги, телефон, драгоценности. N-M-L-K-J-I-H. Он сейчас уйдет, ему ни к чему нас убивать. G-F-E-D-C-V-A. Но когда она открывает глаза, человек все еще перед нею. Он берет нож, чтобы нанести ей удар. Эрик увидел взмах ножа, но парализованный страхом даже не шелохнулся, чтобы защитить ее. Почему его поведение не удивило ее? А впрочем, у нее нет больше времени что-либо сделать. б е с п о м о щ н о я Николь покорно наблюдает, как лезвие ножа вот-вот перережет ей горло. А все-таки что же было ее жизнью? Многообещающий дебют, блестящее общество, а потом падение в ад. И вот бесславный, внезапно наступивший конец. Горькое ощущение «я героиня с незавершенной историей». Странно. Говорят, что в момент смерти перед человеком быстро один за другим пролетают важнейшие моменты его жизни. А Николь видит только одну сцену. Бескрайний пляж, никого, только два человека. Они радостно машут ей руками. Она четко видит их лица. Одно из них принадлежит единственному мужчине, которого она любила, но не смогла удержать. А второе — ее дочери, которую она не смогла защитить. — Я умерла. — Нет, еще нет. — Почему? Кто-то откуда-то появился. Бомж. Николь сначала подумала о новом нападении, прежде чем поняла, что вновь пришедший старается ее спасти. На самом деле, он в последний момент принял на себя удар ножа в плечо. Несмотря на рану, он быстро поднимается, с ожесточением бросается на грабителя и разоружает его. Бандит выпускает из рук свою добычу. Затем они ожесточенно молотят друг друга голыми кулаками. Менее плотное телосложение бомжа не мешает ему одержать верх. С помощью собаки, лабрадора с темной шерстью, ему в конце концов удается обратить в бегство своего противника. Но победа далась нелегко. Он без сил рухнул на снег, лицом вниз на обледеневший тротуар. А Николь уже устремляется к нему, теряя на ходу затейливые украшения своих лакированных туфелек. Она тут, в снегу, на коленях у лица этого человека, который только что спас ей жизнь. Она видит следы крови на снегу. Почему этот бомж рисковал ради нее? Его надо отблагодарить. Дадим ему двадцать долларов. Не кстати предлагает Эрик, доставая из снега свой бумажник и телефон. Теперь, когда опасность миновала, он вновь обрел свой прежний опломб. Николь смотрит на него с презрением. Ты разве не видишь, что он ранен? Тогда я звоню в полицию. Нужна не полиция, а скорая. С трудом ей удается перевернуть незнакомца на спину. Она кладет руку на его плечо. Оно сильно кровоточит. Затем она вглядывается в его лицо, скрытое густой бородой. Сначала она не узнает его, но только до тех пор, пока не видит его лихорадочно-блестящих глаз, пристально смотрящих на нее. Тогда что-то в ней обрывается. Теплая волна заливает все ее существо. Она еще не понимает, б о л ь это или облегчение, обжигающий обман или надежда, забрежившая в ночи. Она склоняется к нему, приближает свое лицо к его лицу. как бы стараясь защитить от снежных вихрей, налетающих на них. — Что ты делаешь? — беспокоится Эрик. — Не звони и иди за машиной! — приказывает она, поднимаясь. — Почему? — Этот человек... Я его знаю. — Как ты можешь его знать? — Помоги мне отвезти его домой! — просит она, не отвечая на вопрос. Эрик качает головой, а затем выпаливает. — Черт возьми, да что же это за тип? Рассеянно, глядя в пустоту, Николь долго молчит. Затем шепчет, — Это Марк, мой муж.